Глава 12. План сражения Было далеко за полночь, когда Аббат Фуке явился к брату в сопровождении Гурвиля. Три этих человека, встревоженные предстоявшими событиями, были, похоже, не на сильных мира сего, а скорее на трех заговорщиков, которых объединяла одна общая мысль о будущем преступлении. Оке ходил по комнате взад и вперёд, опустив взгляд и нервно потирая руки. Наконец, собравшись с духом, он произнёс: "Оббат, вы говорили мне сегодня о людях, которых содержите. Да скажите откровенно, что это за люди?" Оббат колебался. "Не бойтесь, говорите прямо. Я не расположен ни угрозить вам, ни шутить". Вы желаете знать правду, хорошо? Эти сто двадцать человек, мои друзья и участники моих развлечений, они преданы мне, как воры-виселицы. И вы вполне можете положиться на них во всем. Они вас не выдадут? На меня никогда не пойдет подозрение. Это люди решительные. Они сожгут Париж, если им обещать, что сами они останутся целы. Моя просьба, Аббат, заключается в следующем, сказал Фуке, оттирая выступивший на лбу пот. В известный момент все ваши люди должны напасть на тех, кого я укажу. Это возможно? Они не в первый раз пойдут на подобное дело. Но если этой шайке придётся столкнуться с вооружённой силой и к этому им не привыкать, в таком случае соберите их всех в полном составе. Хорошо, где? На Винсенской дороге завтрак двум часам. Чтобы отбить до Мерильо, да? Значит, будет схватка. Да и серьезная. Вы боитесь? Не за себя, а за вас. Будут ли знать ваши люди, на что они идут? Они слишком умны, чтобы не догадаться. Однако, министр, восставший против короля, очень рискует. Что вам за дело до меня?» Впрочем, моё падение будет и вашим падением. Было бы благоразумней сударыня ничего не предпринимать. Пусть король получит это маленькое удовольствие. Знайте, бат, что заточение Людо и де Мири в Венсенский замок предвещает гибель и мне, и всем моим близким. Повторяю, если я буду арестован, то и вас бросят в тюрьму, или же я буду в тюрьме, а вас изгонят из Франции. Я в вашем распоряжении, сударь, приказывайте. Я уже сказал, я хочу, чтобы завтра были вырваны из лап моих врагов два финансиста, которых хотят принести в жертву, хотя есть столько преступников, остающихся безаказанными. Можете ли вы это сделать? Могу. Изложите мне ваш план действий. Он очень прост. Обычно стража при осуждённых на казнь состоит из 12 человек. Завтра их будет 100. Я учел это и допускаю даже, что их будет двести. Тогда вам мало в ста двадцати человек. Простите, в стотысячной толпе зевак всегда найдется тысяч десять разбойников и головорезов, которым не хватает только подстрекателей. Что вы хотите этим сказать?» А то, что завтра на Гревской площади, которую я избрал местом действия, найдется десять тысяч помощников моим ста двадцати молодцам. Эти начнут делать и докончат его. Хорошо, но а что вы сделаете с узниками? Мы спрячем их в каком-нибудь доме на площади. Стран же придется осадить дом, чтобы отбить их. А вот ещё лучше. Некоторые дома имеют два выхода: один на площади, другой на одной из соседних улиц. Узники войдут в одну дверь и выйдут в другую. Послушайте, вдруг скачал Фуке, я придумал. Один из моих друзей, человек проверенный, даёт мне иногда ключи от дома, который он снимает на улице Будуае. Обширный сад, примыкающий к этому дому, простирается «До одного из домов на Гревской площади». «Как раз то, что нам нужно», — сказал Аббат. «А до какого дома?» «До довольно шумного кабачка под вывеской «Нотр-дам». «Я знаю его», — сказал Аббат. «Окна кабачка выходят на площадь, а задняя дверь во двор, где есть калитка в сад моего друга. Отлично!» Вы войдёте в кабачок вместе с узниками и будете защищать вход с площади, пока они не скрыются через сад на улицу Будуае. Вы всё поняли? Очень хорошо, монсьёр. Вы можете быть полководцем не хуже Конде. Сколько нужно денег, чтобы заплатить вашим бандитам и напоить их как следует? Ах, монсьёр, как вы выражаетесь. Хорошо, что они вас не слышат. Между ними есть люди очень щепетильные. Я хочу сказать, что нужно довести их до такого состояния, когда море по колено, ведь завтра я сражаюсь с королем. А когда я сражаюсь, то должен победить, понимаете? Понимаю, монсеньор. Тогда дайте мне денег. Гурвиль, выдайте аббату сто тысяч ливров. Хорошо, значит, действовать ничего не щадя, ничего в добрый час. Монсеньор... возразил Гурвиль. Если об этом узнают, никому из нас не сносить головы. Ах, Гурвиль, как вам не стыдно, восклицал Фуке, вспыхнув от гнева. Говорите о себе. Что касается меня, то моя голова крепко сидит на плечах. Итак, решено, аббат, решено, монсьер. Завтра в 2 часа. Нет, лучше в 12. Нужно и подвал подготовить. Наших сообщников. Вы правы. Не жалеете вина в кабаке. Не стану жалеть ни вина, ни самого кабака, — со смехом отвечал Аббат. У меня есть отличный план. Дайте мне привести его в исполнение, и вы увидите. А как же вы известите меня? — Пришлю гонца. Его лошадь будет стоять на готове в саду вашего друга. Кстати, как имя вашего друга? Фуке... обменялся взглядом с Гурвилем. Тот сказал, чтобы выручить своего патрона, этот дом очень легко узнать. Кабачок спереди, единственный в квартале сад сзади. Отлично, отлично. Я предупрежу своих солдат. Проводите его, Гурвиль, сказал Фуке, и выдайте ему деньги. Э, погодите минуту, Аббат. Э, какой характер мы придадим этому похищению? Самый простой — бунт. По какому же поводу? Ведь парижская чернь всегда довольна королем, когда он вешает финансистов. Я все устрою, — сказал Аббат. У меня есть на этот счет одна мысль. Какая? Мои люди с криком «Кольбер!» да здравствует Кольбер! Бросятся на узников, словно для того, чтобы разорвать их на части, считая виселицу слишком легкой казнью для них. «В самом деле, какая удачная мысль!» — сказал Гурвиль. «Что за воображение у вас, Аббад?» «Я достойный член своего семейства!» — с гордостью произнес Аббад. «Чудак!» — проговорил Фуке. «Клан очень остроумен!» — добавил он. «Действуйте и постарайтесь не проливать крови!» Гурвиль и Аббад уехали вместе, очень озабоченные, а министр... Откинулся на подушке, мысль о зловещих событиях завтрашнего дня переплеталась у него с любовными грёзами.